вызывая у людей восторг. За пехотным строем проследовал пол гусар. Играли тонкие ноги под жарых коней. Дробью рассыпался стук копыта булыжник. А с тротуара неслись возгласы, люди хлопали в ладоши. Одна из дам бросилась к всадникам с букетом осенних цветов. И усач, которому достались цветы, Многозначительно подмигнул ей и картинно крутнул лоз. Первым в доме встретил Митрофаныч. «С успехом вас, барин! Вот матушка-то радость доставить!» Появилась и сама Ольга Николаевна, за ней выпорхнула сестра, потом вторая. «Ну что, рассказывай, с чем поздравить?» Показался отец. В прошлом году его произвели в генералы с правом ношения любимого им мундира им гвардии казачьего полка. И он тоже спросил, с чем поздравить? Да ни с чем. Университет закрыли, экзамены перенесли. Через неделю обещали устроить. Ну что ж, подождем, спокойно ответил отец. «Как можно закрыть, когда назначены экзамены?» Возмутилась Ольга Николаевна. Отец взглянул с удивлением. «Ты должна понять, что в стране студенческие волнения. Они не только в столице, но и в других городах. Студенты предъявляют какие-то свои права. Законные или нет, сказать не могу, не знаю. Так что это безобразие, в этом убежден». Но «Ничего, Мишель». «Недельку отдохнешь, ты столько сил положил», — попыталась успокоить Ольга Николаевна. «Не отдыхать и использовать время для повторения, особенно слабых мест», — повелительно сказал отец. «Ты бессердечный человек, упрекнула его жена, — и между ними возник спор. Михаил слушал их препирательство, барабанил пальцами по столешнице. «Прекрати!» — повысил голос отец. «Ты что молчишь? Будто не о нем идет речь!» «Мишель, ты о чем думаешь? Что ты задумал?» Глядя на сына, встревожилась Ольга Николаевна. «Ты что-то задумал, я чувствую. В университет я не пойду». Пересилив себя, произнес Михаил. «Как? Ты что? Что задумал?» «Объяснись, пожалуйста», — остановился перед ним отец. «Я решил в университет не поступать», — сказал тихо, но слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Отец и мать застыли в недоумении, широко раскрылись глаза сестер. «Ты... ты подумал?» — выдавил из себя отец. Ведь остался сущий пустяк. Мишель простонала мать. Ведь, господин Жерарде, в университет не пойду, не желаю. Это окончательно. И самому Жерарде скажу, что не в науке мое место, не там. А где? Мать едва не плакала. В армии. Решение мое твердо. Не пытайтесь уговаривать, не стоит больше о том. И Михаил направился к двери. «Ну вот, получилось, как я предлагал», сказал после некоторого молчания отец. «Я же с самого начала говорил, что Михаилу надо поступать на военную службу. Возможно, это даже к лучшему. При нынешних порядках он в университете непременно бы занял сторону возмутителя, и были бы большие неприятности. Да, да, Ольга, не возражай». 22 ноября 1861 года Михаил Скобелев был зачислен в кавалер-граДСкий полк, несший службу при дворе. Это был заслуженный полк со славным боевым прошлым. В Отечественной войне 1812 года он отличился во многих сражениях, участвовал и в заграничном походе 1813-го, 1814 годов.